Глава вторая. Вызывай полицию! Шепнула я маме еле шевеля губами. Сердце ожило и в секунду разогнало свой бег. Сотни мыслей пронеслись в голове за секунды. Зачем он здесь? Чего добивается? И насколько опасен? Следом произошло нечто невероятное. Парень улыбнулся, как-то предвкушающе зло, и сделал шаг. Один шаг, за который он в мгновение секунды оказался прямо передо мной. Вскрикнув от неожиданности, я попыталась отступить от него. Слишком медленно. Мужская ладонь сжала горло, сильно, что на мгновение перед глазами вспыхнули искры, а суст сорвался приглушенный всхлип. Отпусти ее! Мама бросилась к парню, но он буквально отмахнулся от нее, словно от назойливой мухи, взмахом руки оттолкнув на пол. «В тебе необычная энергия», — проговорил он, глядя в мои глаза странно, с пугающим голодом. Шок прошел, я попыталась вырваться ударить его ногой в пах. И тогда он просто отбросил меня назад. Легко, за одно движение руки, словно я ничего не весила. Вскрик мамы слился с моим, когда я, пролетев через весь коридор, рухнула на ковер в дверном проеме гостиной. Реальность воспринималась расплывчато и вязко. Пока я ничего не чувствовала и даже до конца не осознала, что произошло. «Натали!» — вскрик мамы заставил опомниться. Я резко приподнялась на локте, зашипев сквозь зубы от прострелившей спину боли. вскочила на ноги и бросилась к парню, склонившемуся над мамой. Запрыгнула ему на спину, обхватила шею руками, стараясь сжать сильнее. Понимала, что не мне тягаться с ним в силе, но сейчас было важнее спасти маму, дать ей время уйти. «Беги!» — прокричала я ей со всей силы, стискивая шею парня руками. Странно, но он зашипел, выругавшись сквозь стиснутые зубы. Кажется, на адреналине я смогла приложить больше сил, чем рассчитывала. Этой заминки хватило, чтобы мама вскочила на ноги и бросилась в гостиную. Видимо, за телефоном. «Что?» — раздался испуганный крик Кити. «Спрячься!» — бросила ей мама. Мир снова окрасился вспышками боли, когда парень резко подался назад, буквально впечатывая меня спиной в стену. Руки ослабли, и я рухнула на пол, почти ничего не осознавая от боли. Слышала топот ног, кажется, это убегала Кити, и голос мамы, наверное, она звонила в полицию. Словно в замедленной съемке я наблюдала, как парень склоняется надо мной, вновь протягивая руку к шее. Казалось, глаза его светятся. Но он так и не дотянулся до меня. Через секунду его просто отбросило прочь. Сначала я ничего не увидела, зрение с трудом выстроило картину происходящего. Но потом я рассмотрела его. Парня, что заступился за меня на улице. Только на этот раз он был в черном костюме, а в руках держал пистолеты. Происходящее все меньше походило на реальность. В какой-то момент я даже решила, что сплю, либо галлюцинирую. потому что слишком все походило на бред сумасшедшего. Обычная одежда нападавшего тоже сменилась боевым костюмом. Он вскочил на ноги, выхватывая из кобур на поясе пистолеты. Началась схватка. Молниеносные удары сменялись быстрыми захватами. Их движения сливались, фигуры терялись из вида, словно действовал какой-то фантастический отвод глаз. Внезапно нападавший отбросил моего защитника мощным ударом плеча в торс. Парень пролетел три метра через весь коридор, пока с грохотом не ударился о входную дверь, от чего та распахнулась, впуская в помещение яркий солнечный свет. Он приподнялся, но замер, глядя цепким Карим взглядом на противника, точнее, на дуло его пистолета. Готовый в любой момент начать действовать, взведенный, как и курок пистолета противника. Сердце замерло в испуге. Он заступился за нас, а теперь погибнет за добрый поступок. Следом же, как только справится с ним, преступник переключится на нас. В эти страшные секунды я не сомневалась в том, что он убьет меня, маму и Кити Без раздумий и без причин. В момент, когда темное отчаяние захлестнуло с головой, взгляд зацепился за пистолет. Не знаю точно, кому он принадлежал, но не возникло даже талики сомнений в своих действиях. Я рванула вперед, схватила пистолет и резко подскочила на ноги, наводя его на преступника. Спина отдавалась болью, но сейчас все казалось неважным по сравнению со спасением жизней моей и родных. «Брось пистолет или я выстрелю!» Прокричала словами, придавая себе смелости. Парень посмотрел на меня почти насмешливо, с пренебрежением, в казавшихся сейчас бело-серых глазах. Они и вправду светились. «Я выстрелю!» Вновь повторила, до боли сжав рукоять пистолета и наложив палец на спусковой крючок. Впервые держала оружие в руках, оно оказалось тяжелее предположений. Но это вовсе не означало, что я спасую. «Я убью!» если понадобится, но спасу маму и Китти». «Не выстрелишь», — хмыкнул он. «Ты всего лишь слабая человечка». Я не поняла его посыла, хотя и осознавала, что он вкладывает в них иной смысл, нежели попытку подавить волей. «Чёрт с два!» Палец с силой надавил на спусковой крючок. Потом ещё и ещё под глухие щелчки. Но ничего не произошло. Пистолет не выстрелил, как и предсказывал мой враг. Громкий всхлип вырвался из горла, а по щекам полились слезы. Пульс звенел в ушах, оглушая и заключая меня в кокон, разливающейся в душе безнадежности. «Почему он не стреляет? Предохранитель? Нет пуль? Не верю, что все так закончится». «Ты сдаешься?» Раздался в голове женский голос, выжидающий и настороженный. Нет. Именно эти слова стали спусковым крючком. Тело наполнило невероятная сила. Она разлилась по жилам, вспыхнула в каждой клеточке тела, наполняя душу эйфорией и мрачным предвкушением смерти врага. Вспыхнув лиловым светом, из дула вырвалась сияющая пуля. Она ударила точно в грудь изумленного врага. Он подался вперед, глядя в неверии нахлынувшую из раны кровь. Следом пули вылетали одна за другой, оглушали грохотом и ослепляли светом. Стремительно, безжалостно прошивая тело парня смертельными ранами. Снаряды закончились, но я продолжала нажимать на спусковой крючок раз за разом, улыбаясь сумасшедшей улыбкой и упиваясь силой, что переполняла меня в эти переломные мгновения моей жизни. Парень начал заваливаться назад. Но прежде чем он рухнул на пол, его объяло яркое красное пламя, в пару мгновений обращая тело прахом. Только тогда я осознала произошедшее. и заметила нечто странное. Пистолет выпал из моей руки. Задохнувшись под шквалом чувств, я отступила, глядя на свои руки, что только что забрали чужую жизнь. На запястьях сияли фиолетовым светом странные узоры, а вместо платья на мне был надет кожаный боевой костюм. «Что происходит?» Всхлипнула, отступая от дымящейся кучки праха. Ужас окатил леденящей душу волной. Силы вдруг резко покинули меня. Узоры на запястьях замерцали и исчезли. Внезапно появившийся костюм сменился моим платьем. Я рухнула на колени, не совладав с нахлынувшей слабостью. Голова кружилась, в ушах звенело, и казалось, в любую секунду я рухну в обморок. Мой защитник тем временем поднялся на ноги, кари глаза наполнились угрозой. «Кто ты?» — спросил жестко и направил на меня дуло своего пистолета.